Случалось ведро, случался дождь, зрели злаки, плоды, лозы Широко раскинулась благодатная страна. В первых числах ноября умер так же внезапно, как обычно, решал, действовал и жил Эбергард Людвиг, божьей милостью герцог Вертенбергский и Текский римского императорского величества, Священной Римской империи и славного Швабского округа генерал-фельдмаршал, а также шеф трех полков кавалерийских и пехотных. И вот теперь он лежал на величественном катафалке с лицом истинно желтым от удушья в парадной форме со множеством орденов, среди которых ярким блеском выделялись датский орден слона и русский черного орла. Вокруг него горело множество свеч, в головах и в ногах несли почетный караул два лейтенанта. Жалобно пригорюнилась в большом безмолвном зале замшелая и унылая Иоганна Елизабета, герцогиня. Торжество ее длилось недолго. Прошло всего несколько месяцев, и вот ее муж, завоеванный упорным ожиданием, кровавым потом, Лежит здесь посиневший, мертвый, удушенный. И накликала эта Мекленбурженка, ведьма, тварь. Но здесь сидит она. Она одна, а та. Кто теперь будет править в Вёртенберге, ей безразлично. По всей вероятности, католик со своей надменной ветреной, расхуфыренной женой. Но она сама так опустошена, что ее это не трогает У нее на этом свете осталось только одно дело — утолить до конца свою упорную жажду мести. Родственники той твари еще сидели в герцогстве на хлебных местах. Сама тварь купалась в богатстве и роскоши, и всеми возможными способами, через управляющих своими поместьями, через своих проклятых евреев, высасывала из страны последние сотни. Теперь же, когда Эбергард Людвиг умер, у нее не осталось защитника, с ней больше нечего церемониться. Теперь она, герцогиня, может наново выступить против нее с тяжким обвинением перед новым государем, перед императором и всей страной. Эта тварь посягала на ее жизнь, она колдовством извела наследного принца и самого герцога. Она, герцогиня, не будет действовать сейчас с горяча, но противнице своей не даст покоя. Кричать она не будет, но ее скорбный голос не умолкнет, доколе та не останется ни с чем в нищете и поругании. Так сидела она у горделивого катафалка, серая и жалкая, перебирая про себя убогие остатки своей жизни». А между тем пышные оранжерейные цветы благоухали, и толстые свечи оплывали, и лейтенанты со шпагами наголо несли почетный караул. Когда герольды возвещали о смерти герцога, горожане снимали шляпы искренне скорбя. Теперь, после того, как герцог умер, они помнили только его гордую стать, обходительность Воинскую доблесть, пышность и тонкий вкус И были склонны все бедствия его правления Приписать исключительно графине и ее колдовским чарам Ей вменяли в вину не только бессовестное ограбление страны На ее голову призывали все беды и проклятия За то, что по ее милости было подорвано Искони утвердившиеся в Германии почтение к правящей династии и утрачена возможность при случае добиваться новых прав и привилегий. Вместо этого приходилось действовать осторожно, с оглядкой, дабы не прогневить императора, а вдобавок в критические минуты государственное казна неизменно оказывалась пуста. И образ графини все глубже втаптывался в грязь, а герцог поднимался все выше в глазах своих подданных. Женщины утирали глаза, и какой же он был нарядный, просто загляденье. И для каждого находил ласковое слово, что и говорить, добрый, прекрасный был государь. И бежали скороходы, ехали, скакали курьеры. Один во Франкфурт, там Исаак Ландауэр покачал головой и, потирая зятки руки, сказал, «Ой, теперь рэп Йозеф Зус задерет нос». И станет заправлять большими делами Один в Берлин Там у графини остановилось сердце И она, потеряв сознание, упала на ознище Еще один в Вюрцбург Там толстый, веселый князь-епископ Улыбнулся и призвал к себе тайного советника Фихтеля Еще один в Белград Там принц Карл Александр, ныне герцог, да-да, герцог Перевел дух и представил себе, как он идет войной в самое сердце Франции, как руки его вращают колесо истории. Но над всем этим он в то же время увидел блекло-серые глаза и услышал ворчливо-скрипучий голос. Я вижу первое и второе, первое я вам не скажу.